Слово автора. «Я всегда считала, что мой самый главный талант – это способность окружить себя потрясающими людьми. Они не должны оставаться в стороне, когда Сорокопут наконец вышел в свет. Страна должна знать своих героев в лицо или хотя бы по имени. Я обязана упомянуть здесь всех тех, без кого песнь Сорокопута могла бы и не быть». Это люди, которых я прежде не знала, но судьба свела нас в одну крепкую команду. Если вернуться в 2019 год, когда я только начала публиковать главы, то первыми откликнулись на мой зов Башеров Максим и Софиулина Эльмира. Они стали моими редакторами, но самое главное, они поддерживали меня морально и давали обратную связь, которой мне, как новичку, чертовски не хватало». Спасибо Максиму, который почти бил меня по рукам, приговаривая «Хватит редактировать одно и то же, пиши главы дальше» и Эльмири, которая защищала оформление моих диалогов от непрошенной критики, чуть ли не угрожая всем справочникам Розенталя. Возможно, не имея их поддержки тогда, сейчас вы бы не держали эту книгу в руках. Будет преступлением не сказать про Яковлеву Викторию, Сложно объяснить, сколько всего этот человек сделал для меня и для этой книги. Вика стала моей главной помощницей, без которой я уже и не знаю, смогу ли работать вообще. Она вычитывает текст, ведет мою группу ВКонтакте, страницу в отпаде, генерирует идеи, финансово вкладывается в продвижение. Другими словами, Вика стала моим личным менеджером, правой рукой, близким другом, с которым я на связи 24 на 7. Она тот самый человек, кто может и погладить меня в нужный момент по головке и высказать свое критичное фи, Чтобы вы понимали, насколько Вика удивительная, то знайте, она ознакомилась с моими любимыми книгами, фильмами и сериалами, чтобы лучше понимать, чем я вдохновляюсь и в каком направлении движется мой цикл. Также я не могу не упомянуть Волкову Марию, которая тоже является админом моей группы, пишет великолепные зарисовки с героями Сорокопута, и помогала мне перед сдачей рукописи в издательство. Ее активное участие в любых проектах, связанных с сорокопутом бесценно. Маша внезапно ворвалась в команду, чуть ли не с ноги выломав дверь, так что теперь она полноправно занимает свое место». Человек, который попал в команду последним, но по полной вложился в книгу, это Семагина Анна. Когда ей еще планировала выпустить роман сам датом, именно Аня согласилась в кратчайшие сроки отредактировать почти 30 авторских листов. Это было полное безумие, но Аня справилась. Разве могло быть в нашей команде иначе?